Было это в Ленинграде уже очень давно, на съемках фильма «Дело Румянцева». Кончились гастроли нашего театра. А меня и не снимали, и со съемок не отпускали. У меня тоска, так у меня часто бывает, начиная себя бередить. На съемку ехать вроде бы ни к чему, я там не нужен. Так продолжалось дней десять-двенадцать. Я весь Ленинград исходил, все осмотрел, но помнится, что думал все время о своей жизни, о своей профессии. Я только начинал, жизнь только складывалась. Пришел в гостиницу, включил телевизор, и вдруг показывают фильм Хуциева «Весна на Заречной улице». «Меня так потрясла игра Рыбникова, что я расстроился, я понял, что я никогда так не смогу. Он так попал в этого рабочего парня, что я подумал, как же можно так играть!» Таким простым-простым, таким вот органичным никогда я не стану. Ну, думаю, Яншин прав, когда придирается ко мне. Что-то во мне есть, что я не прост. И грунчик, как Яншин иногда называл меня, мышиным жеребчиком. Ошеломляющее впечатление произвели на меня похитители велосипедов. «Не забыть, как мальчишка ел макароны», У меня какая-то такая память, что я помню, о чем другие не вспоминают. В этом фильме «Мальчишка с макаронами, посматривающий на богатого». Прекрасных актеров много, но я чаще думаю, что кто-то из наших актеров с такими режиссерами, как Хуциев и даныле мог бы так сыграть. А сейчас я говорю о том, чего нельзя сыграть, что не получится. Нельзя сыграть похитителей велосипедов. Я все итальянские фильмы видел, но почему-то похитители велосипедов произвели такое впечатление. Репетируя потом пьесу Эдуардо де Филиппо «Де Претори Винченцо», я подумал, «Не надо мне итальянца играть». «Надо вдохнуть в него хулиганскую молодость, играть по-русски, но через виденное в этих фильмах передать зрителям им знакомое, потому что не меня одного потрясли эти фильмы итальянского неореализма, а всех, кто их видел, и я играл Винченцо по-русски». Но через эти итальянские фильмы я использовал что-то из того задора, и речи руки, и как я падал и катился по лестнице. Там, кстати, было такое обилие текста, что рассиживаться нельзя было. И вообще, как мне казалось, уже менялась эстетика театра, и менялась не без влияния экрана. Я удивляюсь людям, которые помнят факты. «Я запоминаю ощущения. От Мазины, например, маленькая женщина. Мне говорят, как она играет, а я этого не помню. Я помню ощущение как от соприкосновения с каким-то глубоким искусством, а вот не помню подробностей». Так же, как не помню подробностей про Тарханова, булочника Семенова. Помню только, что вышел толстый человек, подвязанный веревкой, в каких-то портках, со странной дикцией. Слова его прыгали то вверх, то вниз. Это было явление, и оно в меня вошло, так же, как и Мазина». Когда я смотрел фильм «Феллини. Сладкая жизнь», я понял, что Феллини – потрясающий режиссер. Все было для меня непривычно. Удар молнии. Сюжет не поймешь, есть или нет. Мелькают белые лица. Какая-то карусель распада человеческого рода. И эти ощущения во мне глобальные, они через подробности. И знаешь, я думаю, в искусстве это самое сложное и самое важное. Не щипать зрителя, не дергать его нервы по частям, а обрушить на него некое впечатление, огромное, цельное, которое не расчленяется на звенье и потому так сильно. Когда я смотрел фильм «Ночи Кабирии», Я не хотел разбираться в мизансценах. Меня поразило необыкновенное чувство, которое создалось после просмотра. Чувство необыкновенной жалости к этой женщине. Для меня все там было каким-то неожиданным, каким-то прекрасным. А в сладкой жизни меня больше теребила мысль. Что-то цепляло внутри не за сердце, а в голове. «Смотри, как это сделано! Это! А это!» И все это поражало, очевидно, как актера. Здесь я замечал искусство. В ночах Кобирии я ничего не замечал. Только потом возникало, как она посмотрела, эта маленькая женщина. Простая фраза, рожденная поколениями актеров, физкультура души. Яншин как-то сказал... Физкультура тела – это прекрасно, но актер обязан заниматься физкультурой своей души. Эти слова сейчас вообще, по-моему, ушли в далекое прошлое. Физкультура души – это что такое?» Актёр богат самым главным – своим внутренним обаянием, сердечностью, умением тратить человеческую сердечную энергию, которая переплавляется во что-то такое, что может у другого дух захватить. Только поэтому и можно считать искусство высшей формой общения людей – это путь истинный, от сердца к сердцу. Евгений Леонов